Политический запашок Фондовый рынок чрезвычайно зависит от политики в любой стране. Политика оказывает колоссальный эффект на котировки, даже если государство не национализирует или конфисковывает активы, оно же облагает их налогами. Почти в каждой стране есть налог на прибыль корпораций за редкими офшорными исключениями и налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль налагается на компанию до того, как она выплачивает дивиденды, а налог на физлиц – после того, как они их получат. Он часто зависит от общего дохода человека, ну и разные источники дохода бывают облагаются по разным ставкам. На протяжении истории налоги менялись очень сильно. В тех же США были периоды с чрезвычайно высокими налогами. Налог на дивиденды физиков зависит от разных факторов, но если говорить о самой высокой возможной ставке, то во время Второй мировой войны она превышала 90%. Государство забирало 90% от ваших дивидендов. Сейчас это 15%. Ну, для нищих там вообще ноль, но для большинства это 15%. То есть налог снизился с 90% до 15%. Почему? Это политическое решение, конечно. Надо еще отметить, что есть разница между ставкой и реальными выплатами. В большинстве развитых стран налог на прибыль корпораций около 1 трети, то есть в среднем государство забирает у компаний 33% от прибыли. Но реально платят, конечно, меньше, из-за всяких налоговых лазеек. В реальности компании платили до 60% от прибыли во время Второй мировой, а сейчас платят меньше трети. Рынки не везде ждут вас с распростертыми. Взять Японию – это полностью закрытый рынок. Японцы очень сопротивлялись попыткам международных страховщиков открыть там свои представительства, и американские дельцы давили на них на всех уровнях, включая самый высокий. В правительстве лоббировались всевозможные запреты на деятельность японских компаний на территории США, не обязательно страховых, если они не поддадутся. В конце 90-х все обсуждения заградительных пошлин касались только торговли, запрещались и облагались пошлинами товары, а не финансовые услуги. В ВТО вообще никто не обсуждал рынки услуг. Эту тему продавили именно американские страховщики во главе с могущественной тогда AIG. Сначала они добились того, что в Корее и Японии стало возможно открыть 49-процентную дочку американской компании. Потом в Китае то же самое пробили. Именно они затащили Китай в ВТО. Финансовые конторы, а не производители товаров. Они умудрялись делать бизнес даже за железным занавесом в странах Варшавского договора, страховали, точнее перестраховывали, риски СССР уже в конце 60-х, и по окончании Холодной войны именно американцы оказались на коне в Венгрии, Польше, Румынии и много где еще. Поэтому, рассматривая акции, надо всегда думать о политике, чем занимается государство и кого оно планирует аннексировать. Опыт показывает, что может произойти все, что угодно. И все наши формулы, модели и оценки придут в полную негодность из-за политического решения. Такова реальность.